Тедди. Это было так круто, что я весь день не могла избавиться от дурацкой улыбочки. Руди обходил меня стороной в коридорах, а я больше не чувствовала себя грузным шаром, что перекатывается по школе и грозит сбить кегли в виде других учеников. То, что сделала Хейли, не без помощи своих подружек-зазнаек, это, — это невероятно. Но нам так и не удалось поговорить, потому что Хейли выполняла волю моей мамы. Не собиралась ни дружить со мной, ни даже разговаривать. Я была послушным ребенком, хорошей дочерью, примерной ученицей, а еще толстухой, жердяйкой, тюленем, плюшкой, но все это ярлыки. Я могла оставаться хорошей дочерью, пусть и собиралась нарушить мамины условия. Когда она поцеловала меня на ночь и ушла на вторую работу в бар Роско, я тут же выползла из-под одеяла и выглянула в окно. Свет в комнате Хейли уже не горел. Но мне так хотелось сказать ей спасибо. Нужно привлечь ее внимание. Я стала искать, чем бы запустить ей в окно, чтобы не разбить стекло и не перебудить половину улицы. В моей комнате не нашлось подходящих снарядов. И тут я вспомнила, что мама всегда прячет сладкую заначку в верхнем ящике своего комода. Я сбегала к ней в спальню и стырила пачку М&Мс, ее любимых дрожжев в шоколаде. Она мне уши открутит за это, но мне было все равно. Я разорвала обертку и стала шпуляться в окно Хейли разноцветными гранатами. Но они выглядели так аппетитно, так что периодически они залетали ко мне в рот. Но ничего не могла с собой поделать. Боеприпасы грозили закончиться, а Хейли — ноль внимания. Ее крепость оставалась неприступной. «Хейли!» — зашептала я, хотя скорее зашипела, как подколодная змея. Девочка из окна напротив либо крепко спала, либо не хотела иметь со мной никаких дел. Конфетки давно иссякли, и я запустила стиркой в форме головы мартышки. Бу-бум! Бо Уж от такого-то выстрела должны были проснуться все Морганы. Прости, мартышка, нужно было принести тебя в жертву. Наконец-то! Шторки на окне моей соседки медленно разъехались в разные стороны. Мелькнул силуэт, включилась настольная лампа. Хелли испуганно выглянула в окно, но там была всего лишь я и никаких монстров, мечтающих пробраться внутрь. Потеряв глаза от сна, она открыла створки. «Тедди, это ты шумишь? Прости, что разбудила. Хотела поблагодарить тебя за сегодня». Она забралась на подоконник прямо как в тот первый раз. Образ крутой девчонки в юбке от Зара Китс рассеялся миражом, и на его месте возникла обычная девочка в пижаме с бананами. «Он не должен был так с тобой обращаться». Пожала плечами Хейли, будто каждый день спасала пухлых девочек из окон напротив от бандитов. Все равно стыд пригнул мою голову к земле. Ты первая, кто когда-либо за меня заступался. Ты сама можешь заступиться за себя. Я ведь видела, как ты вывернула этому уроди свой какао. Мы захихикали, два голоса в вечерней темноте. Это было смело, похвалила меня Хейли, и хорошо, что тьма скрыла мое краснеющее от стыда лицо. И я получила твое послание, правда? Я бы тоже хотела с тобой дружить, но... В тот момент я впервые в жизни поняла, что всегда бывает какое-то «но». Твоя мама разозлится, если узнает, что мы общаемся. А я не хочу, чтобы она злилась на тебя или на мою маму. Она и не узнает?» Выпалила я так, что аж дыхание перехватило. «Что?» «Мы можем ей не говорить. Будем дружить тайно». Даже если бы Хейли была гениальной семилетней актрисой, Ей бы не получилось спрятать свою радость. Гамма противоречивых эмоций смешалась на ее лице, как молочный коктейль, который я порой выпрашивала у мамы по выходным. Радостное ликование в перемешку с испугом выглядит примерно так, как выглядела в этот момент Хейли. «Тайная подруга», — завороженно просмаковала на языке она. «Мне нравится, но...» «Ну вот, снова какое-то но». «Ну как мы можем это скрывать?» Мама никогда не отпустит меня гулять одну. Из нас двоих воображение работало у меня сильнее, хоть Хейли и прочитала в два раза больше книг. Может, из-за этой нехватки у меня и развилась бурная фантазия. Так было всегда. Она — более приземленная версия меня, а я — мечтательница до последнего сантиметра пятки. Полные противоположности, но нас притягивало разными полюсами. «Не волнуйся», — улыбнулась я ликой отчасти. «У меня есть идея». Итак, Хейли Морган стала не просто моей первой подругой, но и моим секретом. Мы стали проводить все свободное время вместе, не выходя из своих спален. Просто распахивали окна и болтали. Перемывали косточки одноклассникам, делились своими чувствами к мальчикам, вместе делали уроки, а ещё рисовали и читали. Хейли протягивала мне одну из своих книг, а сама брала другую, и мы молча сидели на подоконниках, пока не слышали хлопок дверей, что возвещал приход кого-то из родителей. Тогда я возвращала книгу Хейли и махала ей на прощание. Даже смешно, что наши мамы действительно не подумали о том, что мы будем общаться. Блин, да наши окна разделяли какие-то пару метров. Волей-неволей начнешь встречаться и разговаривать с человеком, кто буквально живет в твоей комнате. Если мы не могли встречаться на нашем привычном месте, то обменивались записками днями напролёт. В коридорах, в столовой. Через открытое окно, если кто-то из старших Морганов был дома, и мы не могли в открытую болтать. Хейли так понравилась та идея с запиской в книге, что она теперь часто просила поиграть в шпионку. Не знаю, сколько альбомов и тетради мы извели на наши переписки. И каждый раз выдумывали все более изощрённый способ их отправления. Хейли выпросила у мамы конверт, и мы разрисовали его каждое по маленькому рисунку. Так что он стал похож на аляпистый кошмар любого почтальона приклеили веревочку и перебрасывали его через пропасть между нашими подоконниками. А он почтовым голубем порхал туда-сюда. «Такая дружба просто не могла вот так закончиться».